Эпизод в Касабланке. Еще в начале третьего тысячелетия многие считали, будто самые лучшие гробы это громоздкие, как линкольные ящики с гравировкой на крышке и позолоченными ручками по бокам. в 2002 году хабаровские авторитеты закопали примерно в таком местного вора в законе Василия Несамору, по кличке Бонзайчик. Внутренность гроба отделали пластинами из кивлары и задрапировали красным бархатом. А в качестве прощального подарка от живых покойнику установили там кондиционер последней модели и стереосистему с коллекцией записей Михаила Круга. Вся эта дикая роскошь весила четверть тонны и стоила 20 тысяч баксов. Братва на своих не экономила. С тех пор приоритеты поменялись. С удивлением и раздражением мафиози обоих полушарий узнали, что красное дерево, золото и инкрустации уже не круто. А в моду вошли экологически чистые английские гробы из переработанной бумаги, облицованные целлюлозой тутового дерева, с хлопковыми матрасами вместо шелка и бархата. Но поскольку стоила эта экология почти столько же, сколько прежняя крутизна, а весила в четыре раза меньше, преступный мир оценил удобство и смирился с отсутствием былой монументальности. В конце концов, ручки из прессованного бамбука, покрытого слоем искусственной позолоты, внешне выглядели почти так же солидно, как и раньше. Светло-коричневую целлюлозно-бамбуковую домовину, похожую на лодку плоскодонку. Стевало зарезку успел выбрать сам, по каталогу английской фирмы EcoPot. И вот теперь шестеро наиболее влиятельных служителей тени без труда вносят гроб в центр зала и ставят на заранее сооруженный помост. Настоятель храма, дирижируя процессии, следит за правильным расположением усопшего: головой к притвору, ногами к алтарю. Отец Пантелемон сегодня в белой ризе, цвет, который должен помочь душе кондукатора очиститься от прижизненных грехов, оттрясти прах всех жертв, когда-либо отправленных давно улом стевок про отцам, и благополучно вознестись на небеса. Для того, чтобы этой душе ничего не препятствовало, витражное окно под куполом сегодня широко распахнуто. В отличие от настоятеля храма, три десятка гостей, прибывших на траурную церемонию со всего света, носят только чёрное: очки, рубашки, костюмы, носки и ботинки лучших брендов планеты. Черный — атрибут скорби, цвет горя и утраты, напоминание о том, что все люди, даже крупные авторитеты мира сего, смертны, а некоторые и внезапно. Предшественник Лазаревску кондукатор Бештяну, например, подавился во время обеда с лиловой косточкой, при том, что слив не любил и никогда их не ел. Судьба, не иначе. Поминь Господи Боже наш, вери и надежде животе вечного усопшего Робатова, его стевы, и яко благо человека любится, отпущай ей грехи и потребляй ей неправды, а остави и прости. Отец Пантелеимон немного торопится, глотает окончание, ужимает фразы, сокращает периоды, на ходу убирает повторы. Ему велено уложиться в полчаса. Свечи, окружающие гроб, распространяют сладковатый запах воска. Большинство из тех, кто слушает заупокойную молитву, не понимают ее смысла. Да и не стремятся. Для них отпивание просто скучный ритуал, необходимая условность, колебание воздуха. Толпа в храме обезличена. Темные очки прячут глаза и щеки, Слегка мешковатые костюмы скрывают фигуры. В этой толпе колумбийский наркотрейдер Эстебан Паркурас уже не отличается от грузинского крестного отца Тенгиза Папуа. Адмирал пиратской флотилии Вокос Джезульмино от закулисной крыши Лас Вегаса Бернишек зала. Оружейный барон Айзек Пременджер от торговца проститутками Лючан Миня. Главный урановый криптодилер Тихомир Манов от босса черного инсайдинга Кигеши Таканава. Покой спаси наш справедливыми рабатва егой сего всели во дворы твоя, яко же есть писано, презирая яко благ прегрешение его вольное и невольное. Еще несколько финальных фраз на церковнославянском, и отпевание завершено. Наступает время прощания. Настоятель храма молча подает знак. клубящаяся толпа дисциплинированно превращается в змейку. Гости один за другим подходят к гробу, наклоняются над покойным, чтобы символически чмокнуть его в лоб. Точнее, в лежащий на лбу широкий бумажный венчик, который закрывает треть лица дамнула Стева. Процессия движется быстро. Отец Пантелеимон украдкой приподнимает край ризы и смотрит на часы. Слава те Господи, успеваем. Таких людей, как эти, подводить опасно. Но, кажется, в очереди к гробу остается всего человек пять. Еще пара минут прощания, потом вынос тела, а после оба свободны, и он, и покойник. Гроб заберут в один из вертолетов и хоронить будут уже не здесь, а в Бухаресте, в семейном склепе Лазаревску. Предпоследняя из темных фигур наклоняется над покойником. И тут случается немыслимое. После чмоканья в венчик, усопший вдруг простирает руки, хватает этого человека за лацкан пиджака. и притягивает к своей рыжей бороде, чтобы поцеловать в ответ. Не святой отец, ни гости в черном даже не успевают удивиться чуду чудесному, потому что буквально через секунду после внезапного и феерического воскрешения из мертвых кондукатора Лазареску происходит нечто столь же невозможное и ужасное. синий белый мозаичный пол храма перестает быть твердью. Он разом покрывается сеткой трещин, Мгновенно вспучивается сразу в трех местах и трижды лопается с оглушительным хлопком, словно детище Левиафана, запертое в гигантском яйце, просится на волю. Разверзаются источники великой бездны, отворяются хляби, подземные они небесные. Потоп стремителен, неумолим, полноводен, но в нарушение канона движется снизу вверх. Из трещин, появившихся в полу, мощно бьют струи во все стороны. Самые сильный и грозный из фонтанов — В центре зала под помостом моментально подхватывает легкий гроб, словно ковчег с единственным пассажиром, и уносит его высоко к потолку. Остальные фонтаны с утробным бульканьем начинают все быстрее и быстрее наполнять помещение храма тяжелой липкой жидкостью. У нее черный цвет и резкий запах. Человек, поцелованный покойником, знает этот запах лучше других. А еще ему известно, что будет Если хоть одна горящая церковная свеча упадет в черную маслянистую лужу,